Глава 15. Функциональные продукты. Вы замечали на хлебе, молоке и прочих товарах пометки о том, что туда добавлены витамины, какой-нибудь селен, йод или что-то еще полезное. Цену, как правило, отнюдь не уменьшающие. Это и есть так называемые функциональные продукты, те, которые улучшили с помощью биоактивных соединений. По сути, ученые стараются таким способом создавать искусственные суперфуды – еду с накачанной пользой. Но успешны ли попытки? Функциональные продукты часто рекламируют как способ улучшения здоровья или профилактики заболеваний. Они обещают снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение, повысить иммунитет, помочь похудеть. Некоторые британские ученые, например, из Центра продовольственной политики городского университета Лондона, утверждают, что сама концепция функциональных или дизайнерских продуктов возникла в Японии в 1980-х годах. В тот период японские государственные учреждения начали одобрять и продвигать изделия местного пищепрома с доказанной пользой. В качестве добавок тогда, как правило, использовались витамины, минералы, пробиотики или клетчатка. Вообще, какого-то единого мнения по поводу терминологии пока нет. Некоторые ученые включают в категорию функциональных продуктов те самые природные суперфуды с грядки, о которых мы с вами все это время говорили, и называют их обычными, в противовес модифицированным в которые добавили пользы, которой там раньше не было. Или наоборот, убрали что-то лишнее. Избыток соли, сахара или жира, например. Добавление чего-то к рациону или исключение. Иногда и правда необходимо. Например, людям с таким генетическим заболеванием, как фенилкетонурия. Они попросту не могут питаться обычной едой. У них в печени нет фермента, расщепляющего аминокислоту фенилаланин. А она содержится почти везде и может, накопившись в организме, привести к поражению нервной системы и нарушению умственного развития у детей. Больным с фенилкетонурией приходится искать продукты, в которых нет опасной для них аминокислоты. Специальную муку, макароны, заменитель яиц, даже колбасу на основе крахмала. Почти по 5 тысяч за килограмм. Все это так называемые специализированные или лечебные функциональные продукты. К ним еще относятся безглютеновые, безлактозные, специальная еда для диабетиков и гипертоников. Например, хлеб с пониженным содержанием соли. Их назначают по медицинским показаниям. Совсем другое дело. Продукты обогащенные. Они должны компенсировать дефицит полезных веществ у здоровых людей. Например, сегодня более 145 стран в обязательном порядке выпускают йодированную соль. 91 страна вносит в муку фолиевую кислоту и железо. В молочные продукты часто добавляют витамины, кальций и прочее. Но работает ли это? Диетологи в витаминизированной еде видят некоторые плюсы. Вот, например, молоко и молочные продукты. Мы знаем, что это основной источник кальция в жизни человека. А что, если их кому-то нельзя? особенно опасен дефицит кальция для детей. И сегодня им производители могут предложить альтернативное молоко, растительное, с добавочным кальцием, витамином А и витамином Д. Однозначно хорошо. Обогащение соли йодом доктора тоже одобряют. Оно позволяет снизить количество заболеваний щитовидной железы. И согласно исследованиям, ежегодно уберегает почти 100 миллионов новорожденных в мире от расстройств психики, вызванных йододефицитом. А введение фолиевой кислоты, она же витамин b 9 в рацион беременных позволило как минимум на треть снизить частоту рождения детей с синдромом спина бифида. Это порог развития позвоночника, который приводит к параличу ног. Сторонники распространения в России функциональных продуктов ссылаются на исследования, согласно которым почти у 60% взрослых в нашей стране есть дефицит витаминов, потому что мы по сравнению с предками стали меньше и двигаться, и физически работать, и есть, в том числе фруктов с овощами. Если в начале 1950-х 1960-х годов человеку в среднем требовалось около 3000-3,5 тысяч килокалорий, то сейчас это в лучшем случае около 2000, иногда 1800 килокалорий для человека в день. Снижая калорийность рациона, а если нет, то здравствуй ожирение, мы неизбежно уменьшаем поступление витаминов, а потребности в них у нас та же. А еще в рационе современного человека стало слишком много переработанных продуктов вроде колбасы или сосисок, фастфуда, чипсов и сладких перекусов. Они почти не содержат витаминов, полезных микро- и макроэлементов, зато дают избыток энергии, который превращается в лишний вес. Ученые по всей России пытаются решить проблему в том числе путем превращения вредных продуктов в функциональные. Так в Северокавказском федеральном университете создали умный бургер. В одной порции примерно 350 килокалорий, примерно в два раза меньше, чем в обычном. Белка в нем 20% от общего числа калорий, а это намного выше, чем в бургерах из фастфуда, там 9-10%. А еще здесь меньше жира, за счет соуса из йогурта. В основе бургера – говяжья котлета с добавлением растительного белка. Для особой пользы в нем есть молочная меласса, богатая фосфором и кальцием. А еще лактулоза, помогающая пищеварению. Булочка сделана из кукурузной и рисовой муки и украшена напечатанным на 3D-принтере узором из картофельного пюре или яблок. Красота! В Башкирском аграрном университете предлагают воспользоваться силой мёда и других пчелопродуктов. Зефир здесь, например, обогащают пыльцой с витамином А, витаминами группы Б, полифенольными соединениями, то есть веществами, которые обладают антиоксидантной активностью. Сладкоежки получают вкусный десерт, а попутно добавляют в рацион витамины и минералы. Пыльцу вносят в зефир на последнем этапе, так, чтобы не потеряла полезные свойства и придала медовую нотку. Мне дали возможность и поучаствовать в готовке, и попробовать. Было вкусно. Здесь же уфимские ученые делают мороженое с прополисом. Для профилактики болезней горла. А еще варят бузу. Это популярный в Башкирии обычно слабоалкогольный напиток на основе пророщенного овсяного зерна. Но в университете для сбраживания добавляют не дрожжи, а молочнокислые бактерии. Получается полезно для микрофлоры кишечника и никакого вредного спирта. А на Дальнем Востоке попробовали сделать полезные конфеты из трепанга. Это беспозвоночное, также известная как морской огурец. Исследователи выяснили, что содержащиеся в нем тритерпеновые гликозиды работают как иммуномодулятор. Правда, вот вопрос, точно ли все подобные продукты приносят пользу? Ведь в них, кроме активного вещества, Обычно еще и много, например, сахара, а иначе будет невкусно. А главное, могут ли навредить витаминизированные продукты? История знает такие примеры. Несколько лет назад московские детсадовцы стали массово жаловаться на аллергию, и оказалось, что ее вызвал растворимый витаминный напиток. Синтезированные добавки иногда дают такой эффект. А ученые во всем мире обеспокоены тем, что полезные вещества часто добавляют в сладкие продукты – хлопья для завтрака, батончики и фруктовые соки. С ними очень легко превысить суточную норму сахара, безопасную для ребенка. Вопросы есть и к некоторым отечественным разработкам. Например, сообщалось, что российские пищевики создали пирог для сердца. Содержащиеся в нем антиоксиданты вроде бы должны облегчить течение ишемической болезни, но сама по себе сладкая выпечка – это ведь отнюдь нездоровый продукт. Другая, удивившая меня новация – колбаса для людей с преддиабетом. Она якобы должна снижать уровень сахара в крови за счет веществ из растений. Как колбаса вообще может быть полезной? И тем более, как можно рекомендовать ее, пусть и с функциональными добавками, к регулярному употреблению? Это продукт глубокой переработки мяса. Таких в нашей жизни должно быть как можно меньше. Их место – быть деликатесом, который изредка радует нас, например, по праздникам. А еще в подобных продуктах бывает крайне сложно сохранить добавленные вещества. Они ведь склонны разрушаться при нагревании. Практически все витамины чувствительны к температуре. Витамин С и фолиевая кислота, она же витамин b 9 например, при термообработке распадаются практически полностью. Остальные витамины, в зависимости от продукта, усыхают на 15-40 Ну и в итоге, все ли функциональные продукты хороши, и столько ли в них пользы, сколько заявлено? Мы с коллегами решили проверить и отдали в лабораторию обогащенное печенье от четырех популярных брендов. В одном из образцов а витамина B5 о почти в два раза больше, чем было заявлено, а витамина B6, почти в три раза больше, кальция, наоборот, в три раза меньше. Во втором витамина b 6 было немного меньше, чем указано на упаковке. В остальных образцах лаборатория не обнаружила отклонений от обещаний производителя, что безусловно хорошо. И все-таки вопрос, а точно ли именно из таких продуктов надо получать всю эту пользу? Вообще-то, Одинаковое количество, например кальция, нам дадут либо 100 граммов функционального печенья, где между прочим не менее 400ки это как бургер, либо простые и уж точно более здоровые 2 стакана молока. И ведь добавки любых витаминов или микроэлементов далеко не то же самое, что натуральные продукты питания. Если вы решили съесть капсулу с витамином А, чтобы не мучиться с морковкой, то при этом не получите клетчатку, сложные углеводы и другие полезные компоненты, которые есть в этом овоще. Есть масса достоверных данных о том, что вещества, содержащиеся в продуктах от природы, усваиваются лучше, чем добавленные искусственно. Единственное, что можно считать исключением, это, пожалуй, современные виды клетчатки, В живой природе ее волокна формируют плотную структуру овощей, и они же содержатся в оболочке зерна. Вот почему цельнозерновые продукты полезнее обычных. Клетчатка из них практически не усваивается организмом, но играет важную роль в пищеварении. Не только кормит нашу микрофлору, но и обеспечивает продвижение пищи по кишечнику. Поэтому у людей употребляющих пищу с высоким содержанием клетчатки, реже случаются запоры и такие неприятные заболевания, как геморрой или дивертикулез. Это когда в кишке возникают так называемые выпячивания. Они потом еще и воспаляются. Но что же все-таки делать, если съедать в сутки 400 граммов овощей и фруктов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения никак не удается. От такой недостачи, между прочим, страдает большинство наших соотечественников. По статистике, в рационе только 12,6% россиян есть нужное количество клетчатки. Ведь из нашего обычного рациона получить ее непросто. В одном среднем огурце пищевых волокон всего полтора грамма, а то и один. Если, конечно, овощ не перезрел, и семена в нем мелкие и мягкие. В сутки надо набрать около 30 граммов клетчатки. И что теперь? Съедать 20-30 огурцов каждый день? Считаем дальше. В одном яблоке может содержаться около 4 граммов клетчатки. Делим 30 на 4, получаем 7,5 яблок. Примерно так же дела обстоят с морковью. В ней клетчатки 3 с небольшим грамма на 100 граммов продукта, а средний корнеплод весит 125. Значит, в морковках ежесуточная порция клетчатки составит 8 штук. В общем, можно посочувствовать тем, кто все это не любит. Есть овощей и фруктов надо больше. Это важно для здоровья. Но функциональные продукты с повышенным содержанием клетчатки, например, несладкие йогурты или цельнозерновая выпечка, могут хоть как-то скрасить дефицит пищевых волокон в рационе. И когда речь идет о йоде или фолиевой кислоте, позитивное действие настолько очевидно, что сомнений уже нет. В еду их надо добавлять. А вот в остальных случаях, Честно говоря, пока эффективность убедительно не доказана. Конечно, иногда нехватку макро- и микроэлементов, витаминов, надо восполнять лекарствами, которые назначит врач после анализов. Но если у вас нет особых проблем со здоровьем, просто разнообразная еда даст все нужные вещества. Особенно если сократить количество сладостей и фастфуда, которые приносят только лишние калории. И тогда не придется переплачивать за витаминизированные и обогащенные продукты с их, откровенно говоря, зачастую сомнительной пользой.